Глава 46 Принцесса. Зоя превышает скорость и нарушает пару правил дорожного движения, но доезжает до Квинса едва ли не вдвое быстрее, чем обычно. В ярости она вцепляется в руль своего мустанга до побелевших костяшек и сама не замечает, как мысли превращаются в разговор с собой вслух. «Как он мог так со мной поступить?» — кричит она в тишине салона. «Мы же договорились, зафиксировали это письменно, поставили две подписи. Никаких чувств, никакого совместного будущего, никаких, сука, стандартных отношений». От боли и предательства в груди всё словно сжимает какая-то железная рука. Леон дал обещание и нарушать его подлость похлеще той, что он совершил в самом начале. Тринадцать лет у него без осечек, сволочь». А мне что делать с его чувствами? Я же не буду ему доверять. И потом, какие к чертовой матери чувства, если мы оба эмоциональные инвалиды? Что мне, убедить себя полюбить его? Выйти замуж и сменить офис на карьеру домохозяйки? Почему-то мужчины поголовно считают, что девушки мечтают о том же Милый особнячок в центре старой субурбии, десяток детей разной степени сопливости, сделанный женскими нежными ручками домашний сыр и улыбчивая собака, ровным слоем разносящая по дому свою херову шерсть. Что если это не путь Зои Харпер? Вместо офиса — садик с вишенками, вместо собственного отдела — диорама из листьев. Да ну нахер!» «Всё было нормально», — объясняет Зои, дороги впереди. «И тут он со своими отношениями. И это после всего, что я для него сделала? Твою мать, я поставила под удар свою карьеру, чтобы мы могли продолжать трахаться? Неужели этого ему теперь мало?» К моменту, когда Мустанг резко останавливается у дома, Зоя ещё не остывает. Она выскакивает на улицу, и тёплый воздух, бьющий в лицо, тоже не помогает. Ничто сейчас не может утихомирить её ярость. Приходится просто зайти домой. Булка встречает её на пороге таким истошным криком, что он отрезвляет и заглушает даже мысли о предательстве Леона. «Тебя ещё не хватало!» — морщится Зои. «Ты не голодна, поэтому...» В ответ Булка добегает до своей кормушки и отшвыривает миску лапой. Только теперь Зои замечает, что на сенсорном экране горит сообщение об ошибке, возвращает миску на место и перезапускает систему. Когда корма начинает сыпаться, булка с жадностью на него набрасывается. Зоя устала опускается на пол рядом с ней и опирается спиной о стену. «Он больше не позвонит», — тихо произносит она. Леон стал её главной отдушиной. Он защищал её, помогал, наставлял и дарил комфорт, на который до него никто не был способен. Его дом стал её местом силы, а он сам лучшим доминантом в жизни. Каждый из троих хотел от неё отношений. Профессор Бакли уговаривал остаться в университете, пытался контролировать и даже манипулировать ею. Маршал Чеслин притащил булку, нарушал границы и устраивал тупые ванильные свидания». И только Леон сказал о чувствах честно и открыто, ещё и озвучил своё предложение со всеми новыми условиями. Зоя закрывает глаза, но это не помогает. Слёзы всё равно выбираются наружу и скатываются по щекам. Он больше не напишет, не позвонит, не пришлёт заданий и не будет отслеживать, чем она питается и сколько пьёт воды. Она снова остаётся одна в этом мире именно в тот момент, когда на секунду ей показалось, что впервые будет не так, что они есть друг у друга. «Господи!» — шепчет Зои. «Кажется, я напортачила». В ладонь ей тычется что-то мягкое, и когда она открывает глаза, видит булку, протягивает руку и аккуратно касается шелковистой шерсти. Булка позволяет себя гладить зои просыпается в шесть утра, но так и не понимает, зачем. Попытки перевернуться на другой бок и закрыть глаза ни к чему не приводят. Она просто лежит в кровати никчёмным мешком бетонной пыли, который даже ничего не может почувствовать. Наверное, сейчас нужно продолжить плакать, но слёзы закончились ещё вчера, около восьми вечера. Просто скатилась последняя, и больше ни одной не удалось выдавить. Внутри вместо горя, боли и обиды поселилась пустота, которая, как сука из квартиры 23, выжила всех соседей и с комфортом заняла всё доступное пространство. Пора ехать в офис. Зои поднимается, пытается взбодриться под прохладным душем, но бесполезно. Хорошо, хоть эта неделя короткая. В четверг — День независимости. Не придётся все четыре дня делать вид, что она жива. Правда, обещала родителям приехать. Выбравшись из души и завернувшись в полотенце, зои находит мобильник и набирает мамин номер. Лучше сразу предупредить, не откладывая, тем более это так очевидно. Она не готова никого видеть, ни подруг, ни коллег, ни родителей. Единственный, кому была бы рада, не предложит ей встретиться и не согласится, если она будет умолять. Жизненный урок номер 137. «Не орать, нет, пока не обдумаешь предложение». Можно обидеть дорогого тебе человека. Зоя хмыкает в ответ собственным мыслям. Обидеть мафиози — вот это у неё талант. Он убивал людей, контролировал деятельность преступного синдиката, а потом обиделся, когда Нижняя отказалась гулять с ним за ручку, ей стоит чаще сверяться с реальностью. «Малышка?» — в трубке слышится встревоженный мамин голос. «Что-то случилось?» «Привет, мам». Не разбудила? Конечно, нет, но я думала, ты не встаёшь так рано. Всё меняется, вяло улыбается Зои. Хотела сказать, я не приеду на праздники. Что-то случилось, как на работе. Ну, конечно, на работе. Других сфер жизни для мамы не существует. Всё очень хорошо, врёт Зои. Я просто решила остаться в Нью-Йорке и провести время с друзьями. Ты уверена, что всё прекрасно, мам? «Гендиректор доверил мне личный проект, это большой прорыв. Мы с папой так гордимся тобой». Зои прощается и отбрасывает телефон на кровать. Вот почему они редко общаются. Вот почему звонить маме не хочется. Впрочем, это взаимно. Скорее всего, родители чувствуют себя счастливее с тех пор, как она уехала в Корнелл, и особенно, когда не вернулась оттуда. Пустой офис встречает её тишину и спокойствием. Ещё один подарок Леона — ранние подъёмы. Если бы не эти часы идеальной продуктивности, Зои не продержалась бы так долго, а она ведь даже не поблагодарила его. Зайдя в свой кабинет, Зои отвешивает самой себе пару звонких пощёчин. Хватит ныть и жаловаться. Хватит сожалеть о сделанном и питать иллюзии, что если бы она пережила первую панику, всё закончилось бы иначе. Ничего не изменить. Вместо бессмысленных страданий нужно просто переступить через этот этап своей жизни и двинуться дальше. Половину дня она бездарно проводит в попытках собрать медиаплан на новый продукт, спотыкается на каждой строчке и возвращается мыслями ко вчерашнему вечеру. Он закрыл за Дюбуа дверь ногой, подхватил Зои на руки. Он был настолько счастлив, она такого ни разу не видела, словно Леона подменили в Австрии. А может, наоборот, он просто стал тем, кем раньше быть не получалось, открылся ей, а она... Нет, даже если сейчас Зои бросит всё, уйдёт в офис фэллоу-хэнд, встанет на колени в его кабинете и попросит вернуться к разговору, Леон её не примет. Он слишком горд для этого. Впрочем, она тоже. Ровно в два её мобильник начинает ритмично вибрировать, словно звонят, но это сообщение, которые одновременно присылают ей Индия и Джорджина. «Выйди из кабинета. В коридоре сюрприз. Быстрее, не тупи, выходи, выходи сейчас». Зоя резко поднимается, едва ли не бегом пересекая собственный кабинет, и сквозь стеклянную стену второго видит, как по коридору в сторону выхода с небольшой картонной коробкой идёт Саманта Дюбуа. Гордо, не оборачиваясь на изумлённые взгляды, равномерно цокая своими острыми шпильками по плитке, будто компания больше её недостойна. Зоя только теперь осознаёт. Леон сказал чистую правду, и Дюбуа пришла к нему, потому что проиграла в войне. Пусть неизвестно, что происходило в закулисье, но одно понятно. Дюбуа не стала ждать, пока небо рухнет ей на голову, и взяла инициативу в свои руки. Зоя не выходит её провожать. Она даже не задерживается среди зевак, торопясь вернуться к работе. Правда, надолго тишины не хватает, не проходит и десяти минут, как в кабинет грациозно вносит себя Джорджина. «Поздравляю», — по-змеиному улыбается она. «Полагаю, мы можем похвалить друг друга». Что произошло? Никто не знает. Сегодня утром она прислала мне письмо с уведомлением об уходе. Даже не двухнедельное. Там было «вступает в силу незамедлительно». А знаешь, что самое интересное? Арчер написал мне принять его. Ни выходного интервью, ничего. Она просто собрала свои вещи и ушла. «И кто тогда?» «Если бы я знала», — морщится Джорджина. «Для меня это новая головная боль — найти человека на такую позицию ещё и побыстрее. Но, полагаю, у Арчера будет для тебя предложение». Она всё говорит и говорит, а Зои не может понять, что именно чувствует. Радость? Облегчение? Триумф? Хоть что-нибудь? Когда Джорджина наконец уходит, можно свернуть все окна и тупо уставиться в стандартный фон рабочего стола. Дюбуа уволилась сама, расписавшись в собственном поражении, а счастья от этого не прибавилось. Даже больше, Зоя почему-то горько и противно от происходящего, словно она натворила ещё больше бед, чем было до неё. Окей, Дюбуа ушла. Кто теперь займётся маркетингом прямо посреди запуска нового продукта? И потом, зачем они воевали в первую очередь? Зоя не может вспомнить, с чего это началось, и даже не может сейчас понять, за что боролась так яростно и на что тратила столько сил, чтобы что? Чтобы теперь сидеть с абсолютной всепожирающей чёрной дырой в душе? На следующей неделе будет опубликована статья про Арчера, и после неё вот так же, с коробкой в руках, уйдёт и сама Зои. Неизвестно даже, выживет ли офис, когда эта бомба разорвётся. Леон был прав. Боже, как же сильно он был прав в том, что их война вредит даже не им самим, а компании. Безумно хочется позвонить ему и сказать именно это. Не проситься обратно, не пытаться повернуть время вспять, а просто сообщить, что он был прав, как, впрочем, и всегда.